Мы побежали вдоль ряда решеток, за которыми находились тесные камеры. Преимущественно пустые, правда, по пути встречались и занятые. В одной исключился разложившийся труп, уже не понять, мужской или женский. В другой лежала мумия, одетая в обрывки военной формы. В третий мутант, квазимяса с аккуратно отрубленными конечностями. Эдакий пузырь, лежащий на полу и пялищийся в пустоту белыми бессмысленными глазами. На бегу я послал пулю меж глаз. Нехорошо, когда животное мучается. Пусть даже мутировавшее не по своей воле, а исключительно по вине людей. А вот возле четвертой камеры клетки я невольно остановился. В ней, искорчившись на куче гнилой соломы, лежало человеческое тело в рваном комбинезоне. Сквозь обширную прореху в одежде был виден ряд выпирающих позвонков, смахивающих на спинной гребень, изрядно отощавшего динозавра. Человек и вправду был очень худ. Я даже подумал, что это просто труп относительно недавно представившегося заключенного, когда труп вдруг пошевелился и повернул голову в нашу сторону. На меня смотрел под слеповатыми глазами старик с грязной, склокоченной бородой и глубокой царапиной на щеке. Царапина гноилась и несерьезно. «Так и до заражения недалеко», — подумал я, «если оно уже не началось». Внезапно старик заговорил. «А я вас знаю. Вы снайпер, верно?» Я тоже сразу узнал этого человека, который во время нашей встречи долго и пространно рассказывал о своих теориях возникновения зоны. Узнал по голосу. Пусть старческому, натреснутому, но все еще полному силы. Той внутренней энергией, которая помогает человеку и совершать великие открытия, и не сломаться под пытками. «Вы не ошиблись, академик Захаров», кивнул я. — Черт, нам надо было бежать. Но теперь я точно не мог пройти мимо. — Какими судьбами вы тут оказались? — Помните фотошоп, который вы привезли на мою базу? — Такой хрупкий, но абсолютно бесценный артефакт, похожий на стеклянный карандаш, — усмехнулся старик. — От движения лицевых мышц крупная гнойная капля скатилась по щеке Захарова, но он даже не удосужился смахнуть ее с лица. — Когда тебя слишком много и часто пытают... Перестаешь обращать внимание на мелочи. Помню. Так вот, я неспроста гонялся за ним. Я выяснил, что это не просто артефакт, которым удобно кроить людей, словно костюмы. Это энергетический стержень тяжелого боевого корабля мусорщиков, приводящий в движение огромную махину, способную стереть с лица земли крупный город. А то и не один. Мне сразу вспомнилась громадина, вылезающая из портала, зависшего над старым заводом. Жуткая боевая машина, посланная из другого мира для того, чтобы уничтожить Харманд, родной город Реда Шухарта. Так вот, Кречетов узнал, что фотошоп у меня, продолжал Захаров, и тут же загорелся идеей заполучить уникальный артефакт. Не буду углубляться в подробности о том, как этот негодяй обманом выманил меня с моей базы вместе с фотошопом и бросил в эту тюрьму. Не сомневаюсь, заполучив желаемое, Он тут же убил бы меня на месте, если б не некоторые мои наработки, которые он давно мечтал использовать для своих чудовищных экспериментов. Все они здесь. Ученый постучал себя по лбу с пальцем, где на месте ногтя была корка запекшейся крови. Я заметил, что на руках Захарова вообще не было ногтей, а во рту зубов. Кремень, старик. Это очень больно, когда из тебя без наркоза медленно вытаскивают ногти и зубы. И судя по тому, что Захаров был еще жив, Кречетов так и не получил желаемых сведений. «Этот не очень еще долго провозится с фотошопом, пытаясь сообразить, как с его помощью сделать идеальных суперсолдат», — хихикнул академик. «Хотя надо признать, что определенных успехов он добился. Артефакт, способный не только двигать крейсер мусорщиков, но и кроить биологическую материю, а также ускорять ее рост, способен натворить много дел». «Например, с его помощью, вполне реально создать непобедимую армию биологических кукол и захватить мир. А еще можно наплодить копии самого себя и...» Старик не договорил и зашелся в надрывном кашле. Я отошел от решетки и поднял автомат. «Что ты задумал?» — начала была Касси за моей спиной. И даже рванулась ко мне. «Лебось решила, что я решил пристрелить старика, чтобы тот не мучился». В принципе, это было бы разумным и милосердным решением в данной ситуации подарить страдальцу избавление от мучений, после чего бежать дальше, ибо преследователи наверняка были уже недалеко. Но я решил по-другому. В коридоре выстрел прозвучал громко, а шушую немного заложило. Рикошет ударил в противоположную стену, а на пол за меня полетел тяжелый навесной замок, выдранный пулей из решетки вместе с петлями. Я шагнул вперед и открыл клетку, при этом про себя удивляясь порыву кассе. Неужто и было не все равно, пристрелю я старика или нет. Хотя сомневаюсь. Мне свойственно порой думать о людях лучше, чем они есть на самом деле, за что потом я жестоко расплачиваюсь. Да уж, эту слабость давно пора изжить из себя, избавившись от нее, как от тяжелой болезни. Старик продолжал кашлять, даже когда я поднял его на руки, вынес из клетки и поставил на ноги, прислонив их к стене. — Послушай, — начала была Касси, но я перебил ее. — Слушать времени больше не было. Надо было действовать. И очень быстро. — Отсюда же есть выход, верно? — отрывисто бросил я. — Не зря ж мы сюда свернули. — Есть, — явно недоумевая ответила девушка. — Такая же труба, как та, по которой мы сюда пришли. Только немного поуже. Для слива биологических отходов. Тут при тюрьме тоже есть небольшая лаборатория, в которой заключенных... «Потом расскажешь», — сказал я, протягивая девушке автомат. «Держи. Ползать по трубам явно твое призвание. Так что бери старика и уходите. Доставь его в бункер ученых на озере Куписта. Знаешь, где это?» Касик кивнула. «Все, бегом марш». «А ты?» «А я придержу погоню до тех пор, пока ты не протолкнешь свои формы в узкую трубу для слива отходов». Уже начиная заводиться, рявкнул я. «Сказано, бегом». «Значит, ноги в руки и вперед. Вот ведь женщины, блин. Погоня вот-вот вывернется из-за поворота, а она тут». Неожиданно Кассия шагнула ко мне и крепко поцеловала в губы. «Я даже отстраниться не успел. Какого дьявола?» «Теперь мы в расчете, сталкер», — сказала Кассия. «Не забывай». Она сказала что-то еще, но я не услышал. У меня вдруг зазвенело в ушах, и унылый коридор, слабо освещенный грязными потолочными лампами, Я качнулся перед глазами. «Зона, меня побери». Однажды другая женщина с глазами цвета единственного в своем роде артефакта при совершенно иных обстоятельствах сказала мне то же самое, не договорив последних слов. И после этого я перевернул несколько миров для того, чтобы узнать, какие именно слова она не успела произнести. «Великая зона. Не надо мне этого снова. Прошу, не надо». Впрочем, шок длился недолго. Секунду, может, две. Во всяком случае, после того, как коридор перестал качаться, а звон в ушах сошел на нет, я еще успел рассмотреть в глубине коридора две фигуры. Девушку, на которой, едва переставляя ноги, повис немощный старик. А она вела его, крепко, набережно, держа за талию. Черт, все-таки это правильная тема. Думать о людях плохо. Потому что весьма неприятно изредка ошибаться при такой негативной внутренней установке. когда же думаешь о них хорошо, последующие разочарования удовольствия не доставляют совершенно. Да и случаются те разочарования гораздо чаще. Я отряхнул головой, отгоняя философские мысли. В данной ситуации совершенно неуместные. Ибо из противоположного конца коридора доносилось бухание тяжелых ботинок по бетону. Погоня близко. Если я ничего не предприму, Касси и Захарова однозначно догонят. Решетчатая дверь, замок с которой я сбил выстрелом из автомата, открывалась наружу, перегораживая две трети узкого коридора. Я оставил ее открытой, зашел в камеру, улегся на солому, на которой до этого лежал Захаров. Отвернулся лицом к стене и принялся считать в уме от ничего делать. Хорошее занятие. Отвлекает, помогает расслабиться и не думать о всякой ерунде. Я не успел досчитать и до ста, как бухание берцев раздалось совсем рядом. следом раздались голоса. «Это чё за нах? Кто камеру открыл? Ты меня спрашиваешь? Вон подопытный валяется, его и тряси. Может, видел чего? Шаги совсем рядом. Эй, урод! Пинок пониже спины. Следом тычок чем-то с жестким в плечо, похоже стволом. Повернись мне, когда с тобой разговаривают. Ладно, хочешь, чтобы я повернулся? Да пожалуйста. Только боюсь, ему это не понравится». Я резко катнулся веретеном, схватился за ствол, нависший надо мной, после чего ударил с двух ног. На контур. То есть, куда попаду. Когда ты крепко держишься за оружие противника, неважно, куда прилетит ему удар с ноги. Тем более неожиданный. Эффект всяко будет одинаковым, если, конечно, ты сможешь хорошо ударить. Я очень постарался, от души. Потому что не люблю, когда меня пинают. Невежливо это. А хамов нужно учить. Боец был плечистым, мощным, в тесной камере едва поместился. И, понятное дело, своим телом загородил товарищам обзор. Поэтому, когда амбал вдруг ни с того ни с сего отлетел назад, прямо на своих дружков, те реагировали предсказуемо. То есть неправильно. Не ожидали они такого поворота, и потому вместо того, чтобы рассредоточиться вдоль противоположной стены, Стояли толпой, выглядывая из-за плеча здоровяка и пытаясь рассмотреть, что происходит в камере. Поэтому после моего удара возле входа в камеру образовалась куча из человеческих тел, многоголосо орущая преимущественно матом. «Ты чё, шатун, охренел, мля? На ногах не держишься, нах!» Ну и далее в этом роде. Надо отдать должное шатуну. Получив двойной пинок в душу и лишившись основного ствола, Он не растерялся. Вместо того, чтобы броситься вперед, дабы отнять оружие и восстановить справедливость, он рванул из поясной кобуры массивный пистолет. И даже почти успел навести его на меня. Но я уже перевернул то, что мне досталось, двинул регулятор мощности на максимум и нажал на спуск, моля про себя, чтобы переводчик огня не стоял на стрельбе жарой или электродом. Потому что если он все-таки стоит не на пулевой стрельбе, а на режиме работы аномалиями мы все в этой честной камере изжаримся сжаримся заживо. Надо отдать должную шатуну. Он при жизни был парнем не самым глупым. То есть в камеру зашел не просто заключенного своей G3 потыкать, но и чтоб в случае чего пристрелить без ущерба для себя. Правда, не учел он, что в камере валяется не измученный пытками несчастный ученый, а самый обыкновенный сталкер. И теперь сполна расплатился из за хамство свое, И за свою досадную ошибку. G3 машинка универсальная. Может и аномалией стрельнуть, а может и пулей, пробивная способность которой за счет гаусс-эффекта в разы сильнее, чем у обычной. Но ну и то, что пули эти сами по себе ничто иное, как меню аномалии, тоже немаловажно. Поэтому длинная очередь прошила насквозь не только шатуна вместе с его тяжелой броней, но и тех, кто стоял за ним. Порой жизнь смахивает на очень плохой кинобоевик, где герой одной очередью срезает кучу вражьей силы. Но когда у тебя в руках пушка Гаусса, плохой сюжет для фильма становится объективной реальностью. Шатун еще стоял, пытаясь зажать руками отверстие в туловище, каждая сантиметров по пять в диаметре. G3 походу стреляют боеприпасом, расширяющимся при попадании в цель. Из ран умирающего бойца пристала кровь, а позади него беззвучно падали его товарищи. Расширяющаяся пуля на выходе из тела дает отверстие, в которое свободно проходит кулак взрослого мужчины, после чего расплющенная в блин продолжает лететь дальше. Когда шатун, наконец, рухнул на пол, позади него возвышалась куча разорванного мяса, а всплошь залитой кровью из тени коридора съели большие ровные круглые дыры. Измочались несколько человек, Пули аномалии пробили бетонную стену на глубину без малого в полметра. Жуть, да и только. Но я человек не впечатлительный. Поднявшись на ноги, я первым делом нашел в куче окровавленной плоти пару приличных берцев, обутых на две оторванные ноги. Повезло хозяину ног, умер быстро и без мучений. И ему уже точно никогда не понадобятся ни обувь, ни ноги. Поэтому я не испытывал угрызений совести, для удобства зажав оторванную конечность под мышкой и расшнуровывая обувку. Когда ты забираешь у человека то, что ему сто процентов больше не нужно, и при этом не имеешь возможности спросить у него разрешения, какие тут могут быть угрызения. И вообще, когда мы берем с них после боя, это трофей. Когда же они, не дай зона, берут после боя с нас, это мародерство. И не надо путать эти два диаметрально противоположных понятия. ибо всегда были, есть и будут мы, и те, кто с нами, которые, приори, хорошие, и те, кто против нас, которые по определению гады, сволочи и уроды позорные. При этом абсолютно неважно что они думают то же самое о себе и нас, только с противоположным знаком. Важно лишь одно, кто с кого снимет годные ботинки после боя, и только. Закончив со шнурками и размышлениями, я обулся, потопал подошвами по полу, прислушиваясь к ощущениям. Нормально. Не совсем мой размерчик, чуток маловаты, но стерпится, слюбится, разносится. Выбор-то все равно невелик. Пули аномалии распотрошили вражью силу в лоскуты вместе с амуницией и боеприпасом. Так что парной обуви я более не нашел. Как и столько магазинов к моей пушке Гаусса, сколько хотелось. Всего два я обнаружил, причем второй слегка помятый. Что, как я помню, опасно. Может, у самого стрелка в руках взорваться и испепелить нахрен в вихре аномальной энергии. Но кто не рискует, тот не сталкер. Поэтому будем пробовать. Признаться, было у меня искушение двинуть следом за касси и академикам. Благо, недалеко уйти не могли. Но в то же время я понимал, как только Кричетов и его клоны обнаружат, что ценному пленнику все-таки удалось свалить из комплекса подземных лабораторий, следом немедленно будет послана к погоне посерьезнее той, что отправили за мной к кассе. Амбициозные и жестокие люди типа Кречетова не любят проигрывать. Поэтому я сейчас бежал в противоположном направлении, держа в руках G3 и готовы стрелять во все, что движется. Но в коридоре было тихо. Я добежал до ворот, вышиб расширяющийся пулей труп, вваренный в отверстие, через которое мы с кассей проникли в тюрьму, вылез наружу и побежал дальше».